Глава 19. Ну теперь-то ты мне расскажешь, что за дрянь тебе привиделось в этом склепе, спросил я у Диманыс. Я видела людей в форме, сказала она. Давай по порядку. Ты сказала, что там какая-то дрянь, гораздо хуже, чем призрак ведьмы. Слышал когда-нибудь про дерево висельников? спросила меня девушка. Нет, не слышал, сказал я, разводя руками. «Если длительное время на дереве будет висеть чей-то труп, то душа навеки будет к нему привязана. Спилить такое дерево и сделать из него доски или мебель, или, что еще хуже, дом — это самое жуткое, что может случиться», — сказала девушка. «А как к нашему делу все это относится?» — спросил я девушку. «На участке кладбища, недалеко от склепа, есть дуб». «По всей видимости, на нем вешали людей», — сказала девушка. «Ну и что? Там толпа призраков повешенных?» — спросил я задумчивого Демонессо. «Нет, просто души повешенных там людей спаялись в некую субстанцию, которая ищет и карает преступников», — сказала Халфаса, поднимаясь со стула и расхаживая по комнате. Понаблюдав за девушкой пару минут и не дождавшись новых пояснений, я направился в комнату. «Пусть Демонесса побудет наедине со своими мыслями». «Ладно, пойду пороюсь в интернете. Если что-то такое происходило в городе, то должны остаться какие-то свидетельства», — сказал я Демонессе. Я включил компьютер и попытался сформировать поисковый запрос. «Что искать?» «Если люди были в форме, нужно для начала уточнить у Димонессы, что конкретно она видела». «Халфаса, что за люди в форме были в видении, можешь определить?» Димонесса зашла в комнату и сделала недовольное лицо. «Ты меня совсем за дуру не держи!» «Форма была похожа на казачью, по крайней мере, в годы, когда я была на воле, они носили именно такую». «Так, ладно. Массовые казни в Ельце в начале двадцатого века». Компьютер выдал мне ответ на мой запрос довольно быстро. «Халфаса. Варианта тут два. Либо это были казаки генерала Мамонтова, захватившие город в августе 1919 года, либо немцы в период Великой Отечественной войны. Я хлопнул себя по лбу. «Слушай». «А в твоем видении листва на дереве была, или, может, наоборот, был снег?» — спросил я у девушки. «Я бы сказала, что была осень. Шел дождь, и был сильный ветер. Тела на веревках раскачивались и толкали друг друга. Дерево было сплошь обвешано телами, а затем по трупам стреляли, используя как мишени», — сказала девушка. Я застучал по клавишам и, наконец, нашел искомое. «Смотри», — сказал я Димонессе, указывая на монитор. «Мать честная, странно, что дерево не срубили после такого. Хотя, если судить по статье, его оставили в качестве памятника», — сказал я. «Лучше бы срубили и сожгли, а пепел залили святой водой», — сказала Димонесса, рассматривая фото. «Похоже, сами казаки фотографировали», — сказал я, указывая на фото. «Смотри, позируют», — сказала девушка, указывая на некоторых из запечатленных на фотографии людей. «Тебе не кажется, что вот этот очень похож на Свинцова?» — сказала Диманесса, указывая пальцем на одного из людей на фото. «Да, определенно, сходство на лицо «Смотри, тут даже подписи есть, кто изображен на фото», — сказала Димонесса, когда я пролистал статью немного ниже. «Харунжи четвертого Донского белого конного корпуса пётр Гаврилович Свинцов» — прочитал я и удивленно уставился на девушку. Вот и я думаю, что этих ребят туда заманил Свинцов-старший, только вот знает ли он, какую пакость выпустил на свободу, ведь эта дрянь не угомонится. «Она поднабрала силы после убийства и теперь пойдет искать потомков, сотворивших с ней подобное». «Ты все время называешь ее тварь», — сказал я, закрывая вкладку в браузере. «Вообще, еще издревле эту дрянь называют палачом, висельником, рубакой, мясником. У этой погони куча названий, и все они отражают ее происхождение». Вот представь, что на поле брани стаскивают в кучу убитых, не отделяя одних от других, а потом бросают зловонную кучу трупов гнить без надлежащего упокоения и тризны. Души, не нашедшие путь в иной мир, остаются и сплавляются в единое целое. И у них одна цель — найти и уничтожить всех потомков тех, кто обрек их на мучения». «Помнишь черную смерть в Европе?» — спросила меня девушка. Я кивнул. «Так вот, это малая часть того, что может произойти. Тварь будет расширять зону своей охоты. Начнет с малого. Потихоньку уничтожит прямых родственников тех, кто виновен в смерти собранных внутри палача душ. Затем возьмется за боковую ветвь. «Но ведь это десятки и сотни людей», — сказал я, едва не выпрыгивая из-за стола. «Правильно мыслишь», — сказала Димонесса. «В общем, у нас два выхода. Или ждать, пока тварь соберет жатву и успокоится, или же встать на ее пути», — весело усмехнулась девушка. «Как думаешь, стоит предупредить Свинцова об опасности?» — спросил я девушку. «Сразу тварь за него не возьмется», — сказала девушка. Как ни крути, он сильный чернокнижник с кучей оберегов и защитных чар. Сначала тварь будет искать способ разрушить его защиту, а лишь потом возьмется за его плоть. Но ведь ты сказала, что тварь вызревает долго, начал было я. Толчком для ее пробуждения стала смерть той девочки. Эти ублюдки ее убили и, сами того не зная, совершили страшный ритуал. Принесли в жертву девственницу и осквернили кладбище. Стерли все сдерживающие печати на ограде. Ты видел фото? Там сплошь висят молоденькие девочки и женщины. Представь, сколько их насиловали и глумились. Там вся округа пропитана муками и болью, а эти ушлепки мучили там эту девочку и всколыхнули в сгустки энергии под деревом самые недобрые воспоминания». Да и палач материализовался не сразу, лишь из-за того, что его сдерживали охранные чары. Церковники когда-то хорошо постарались и позаботились, чтобы тварь не вырвалась. «Но ведь таких захоронений сотни и тысячи», — сказал я, хватаясь за голову. всё верно, и чем больше убито невинных душ, да и душ вообще, тем сильнее тварь». «И что, мы теперь с голой задницей пойдем ловить эту тварь?» — спросил я девушку. «Ну, кто как. А мне кажется, что лучше дождаться, пока тварь уничтожит семейку свинцовых», — задумчиво произнесла девушка. Я стал расхаживать по комнате. «Да что ты так себя терзаешь? Он же убийца, чернокнижник», — сказала демонесса, заметив мои терзания. «Нет, я так не могу», — сказал я, усаживаясь на стул. «Он же ублюдок, мусор. Подумай над тем, что этот тварь еще может совершить. Пусть палач его настигнет», — сказала Халфаса. «За эти грехи он, конечно, должен ответить, но за грехи своих предков не должен отвечать ни один человек», — сказал я. Раздались аплодисменты демонессы. «Давай, беги». «Спасай своего чернокнижника!» «Ты забыл, что на данный момент единственный нефилим в мире сидит в этой комнате?» Девушка указала пальцем на меня. «Для начала наплоди наследников, а потом бросайся в самоубийственную атаку на тварь, подобная которой выкосила половину Европы». «А как с ней справились в Европе?» — спросил я. «Тварь лишили подпитки». Целые команды свозили трупы и проводили обряды по их упокоению. Церковникам тоже досталось. Видимо, тварь пришла с востока. Ну, помнишь крестовые походы и прочие ужасы? Толпы людей остались на чужбине без упокоения, а виновата в этом была именно церковь. Подожди, но если бы такие твари появлялись везде, где были тучи трупов, «Весь мир давно бы опустел», — сказал я. «Ага, как же, опустел», — хмыкнула Демонесса. «Ты меня совсем не слушаешь», — укоризненно произнесла она. «Я же сказала, тварь пришла с востока». «Мля, только не говори, что какой-то идиот нашел там книгу Соломона и призвал эту тварь», — сказал я. «Все верно, ты правильно заметил, что какой-то идиот». «Даже демоны куда более сговорчивы, чем эти истерзанные души», — сказала Халфаса. «Значит, кто-то не особо умный призвал эту тварь, чтобы она разобралась с крестоносцами, но погонь заодно начала крошить всех, кто имел отношение к ее смерти?» — спросил я девушку. «Да, помнится тогда немало наших легионов полегло, прежде чем удалось обуздать эту тварь. «У нас же нет души в прямом понимании слова. Тварь подрастратила силы, лишилась подпитки, и мы ее запечатали в катакомбах Парижа», сказала девушка, самодовольно усмехаясь. «Только сейчас у нас нет даже парочки легионов. Зато есть куча мест, где живут потомки тех, кто убивал, грабил и насиловал сто лет назад», сказал я. «Есть вариант разыскать эту тварь и попробовать остановить ее тем клинком, что я тебе подарила», — сказала девушка. «Но почему-то мне кажется, что это план на крайний случай», — сказал я. «Да, но можно укрыться на освещенной земле, куда твари нет входа. Но я, по понятным причинам, могу находиться лишь на оскверненной и обычной земле». «Поэтому такой план спасения отпадает», — сказала Димонесса. «Надо понять, почему тварь так резко набрала силу и приняла мужской облик», — сказал я, возвращаясь к компьютеру. Она приняла облик одного из убийц. Женщины видят ее как мужчину, мужчины — как женщину. Тварь меняет внешний облик как перчатки, активно ночью, И судя по тому, что она покинула кладбище, она знает о том, что в городе демон, поэтому она будет нас избегать и нападет, лишь когда будет уверена в собственных силах. «А зачем ей трогать нас?» — спросил я девушку. «Ты не Филим, а я демон. Мы можем ей помешать украсть крошки с ее пиршественного стола». Она пройдется по всем сильным сущностям, когда разберется с виновниками собственной гибели. «Мля, надо позвонить родителям и предупредить об опасности», — сказал я и потянулся за телефоном. «Давай без паники и истерик», — сказала Демонесса, заметив мое волнение. После слов девушки я немного пришел в себя и попытался взять под контроль разбушевавшиеся эмоции. Надвигающаяся на меня проблема в виде взбесившейся твари под названием Палач пугала до дрожи, и мозг отказывался думать. Наконец, в голове начала вырисовываться полная картина. Я достал телефон и набрал Оскару Осиповичу. Что ты удалось узнать? спросил меня адвокат, словно ожидавший звонка. Да, думаем, что эта тварь под названием Палач, сказал я. — послышалась ругань и взволнованный голос адвоката. — Будьте на месте, я сейчас буду. Это не телефонный разговор, — сказал Оскар Осипович и повесил трубку. В комнате повисло напряженное молчание. — Зачем ты ему позвонил? — сказала Демонесса, наблюдая, как я убираю телефон в карман. «Мне кажется, у церковников должны быть ресурсы и способы противодействия таким тварям», сказал я, пожимая плечами. «Нет бы посоветоваться со мной», сказала Димонесса. «Давай размышлять. Сначала убийство на кладбище и вызов монстра, который снизит население планеты на добрую половину. Кроме этого, тварь способна уничтожать мелкую нечисть буквально пачками». «Тварь боится освещенной земли!» Демонесса старательно загибала пальцы. «Похоже, только что я совершил глупейшую ошибку», сказал я, поднимаясь и начиная расхаживать по комнате. «Ну что, дошло?» спросил меня Демонесса с ехидной улыбкой. «Ладно, так и быть, раскрою тебе глаза. Я уверена, что книга сейчас по-прежнему в руках церковников». «Не знаю, замешан ли в деле наш с тобой общий друг, но подозреваю, что в столице не знают о его самоуправстве». «Книга исчезла. Ага, как же! Думаю, нужно валить отсюда и побыстрее», сказала Демонесса, постукивая пальцами по подлокотнику дивана. «У нас есть полчаса, прежде чем наш многоуважаемый церковник явится сюда. Если у него будет книга...» «Он сможет меня загнать в такую задницу, в сравнении с которой моя темница покажется мне раем», сказала Халфаса, спешно одеваясь. «Думаешь, этот церковники так решили разобраться с чернокнижниками?» спросил я Демонессу. «Не знаю и проверять не хочу. Машину оставим у дома Зотова. Все оружие и ценные вещи унесем в руках». «Надо будет проверить, нет ли на чемодане маяка», — сказала девушка. «Нет, бери только обычное оружие и пакуй его в сумке Брать любые вещи из привезенных церковниками опасно». Я вытащил из шкафа рюкзак и принялся запихивать туда необходимые вещи. Открыл сейф и запихал в сумку пачки с патронами. Оба ружья разобрал и упаковал в сумку, которую отдал Халфассе. Закончив со сборами оружия, метнулся во двор и вытащил из своего тайника два припрятанных там обреза. Так, вроде бы, ничего не забыл. «Мля, что мы будем жрать?» — подумал я. Но затем, поковырявшись на кухне, вытащил четыре сухих пайка. На крайний случай должно хватить. Телефон отключил и оставил на столе. «Пусть думают, что мы дома», — сказал я, обращаясь к Димонессе. «Даже не представляю, сколько этот ушлепок убил народа, чтобы открыть книгу. Ведь чтобы ее использовать, каждый раз нужна жертва, и желательно человеческая», — сказала девушка. «Как поступим с подвалом?» — спросил я у девушки. Пошел он в задницу». «Если сюда придут церковники, нам не жить. Они найдут способ и меня спеленать», — рявкнула девушка, накидывая сумку на плечи. С улицы послышался звук мотора. «Выходим через заднюю дверь и уходим огородами», — сказал я, наблюдая, как за первой машиной к дому подъезжает еще пять. «Быстрее, окружить дом», — раздался визгливый голос Оскара Осиповича. «Вот же «Теперь понятно, почему при любом шухере принято громить еврейские кварталы именно из-за таких, как этот адвокат». «Все, уходим», — сказала девушка. В двери забарабанили. «Открывай дверь. Мы знаем, что вы там», — донесся до меня чей-то голос. Мы выскочили из дома и побежали в направлении соседнего участка. «Надо обойти их и добраться до какого-то надежного убежища», «тяжело дыша», — сказала девушка. «Я таких не знаю. Нас сейчас любой сдаст. Сгодится любая дыра, но желательно подземелье. Там нас сложнее будет обнаружить», — сказала девушка. «Похоже, этот клоун вызвал подкрепление из столицы. Такой толпы я еще не видел», — сказал я, перепрыгивая через забор. «И оказываясь на соседней улице, нужно выйти к автобусной остановке. Там нас искать не станут», — сказал я девушке. «Хорошо, если ты прав», — сказала девушка. «Похоже, этот гад сказал, что мы уперли книгу и вызвали эту тварь», — сказал я, переводя дыхание. «Думаю, это был его хорошо продуманный план, а мы были досадной помехой», — пожала плечами девушка. «Вон, смотри, автобус», — сказал я и сделал знак водителю «Остановиться». Водитель остановился и открыл дверь. «Спасибо», — сказала Демонесса и сунула водителю тысячную купюру. «Сдачи не надо», — сказала девушка, и мы прошли в глубину салона. Автобус шел по параллельной улице, изредка подбирая пассажиров. Мы с девушкой накинули капюшоны и старались прикрыть лицо сумками. В салоне была камера, а значит, рано или поздно маршрут нашего бегства будет установлен и по следу пойдут церковные ищейки. Мы как раз проезжали мимо автостанции, расположенной недалеко от железнодорожного вокзала, когда я толкнул Демонессу. «Выходим на этой остановке». Демонесса кивнула и вышла из автобуса, не задавая лишних вопросов. «Если ты планируешь уехать на автобусе или поезде, то сразу скажу, что это провальный план. У нас в подвале несколько отрезанных голов, и церковники могут привлечь полицию, и тогда нас объявят в розыск. Ты права, но давай оставим обсуждение на потом». «Я нашел нам убежище на несколько дней», — сказал я девушке, указывая на заросли кустов на обочине дороги. Демонесса потрогала мой лоб и констатировала. «Вроде бы температуры нет, а ты бредишь. Здесь не спрятаться, на дворе зима», — сказала она, обводя руками обочину дороги и густой кустарник. «Пойдем, покажу тебе кое-что», — сказал я девушке и потащил ее с обочины в кусты, прямо сквозь снег. «Еще повезло, что они с дверью возились долго, а иначе мы бы так быстро не пролезли через снег на огороде», сказала Демонесса. «Да, и хвала плотной застройки и кучи заборов. Мы лучше знаем местность», сказал я, и указал девушке на небольшое бетонное сооружение. «И здесь ты предлагаешь провести несколько дней?» — спросила Халфаса, посмотрев на меня, как на безумца.